Глава тридцать д е в я т о Джерард гнался за ним по лесу, размахивая уликами, лохмотьями перчаток, лоскутом от пальто и даже револьвером. Гай уже пойман, стоит привязанный к дереву в чаще леса с глубокой раной на правой руке. Если Бруно не найдет способ к нему вернуться, он истечет кровью. Джерард хихикал. Радуюсь тому, что раскусил их хитрую схему. Вот-вот он настигнет Бруна, схватит его своими мерзкими лапами. Гай, слабым голосом позвал Бруна. Джерард уже тянул к нему свои р у ч и щ и Если коснется, все пропало. б р у н о собрал все силы и сел на постели. Кошмарный сон осыпался грудой тяжелых камней. Перед ним сидел Джерард. собственной персоной. Приснилось чего? сочувственно поинтересовался он и протянул розовато-лиловую руку. Бруно к у б а р е м скатился с постели. Джерард засмеялся. Как хорошо, что я вовремя вас разбудил. Бруно стиснул зубы едва не раскрошив их, метнулся в ванную и хлебнул виски, не заботясь о том, чтобы прикрыть дверь. р о ж а в зеркале была такая, что краше в гроб кладут. Вы уж простите за вторжение, но у меня новости. Голос у Джерарда звучал напряженный и пескляво, а это значило, что его распирает восторг от какой-то победы. Касаемо вашего приятеля Гая Хейнса, того, который вам сейчас снился, стакан в руке у Бруно хрустнул. Он аккуратно собрал осколки из раковины, сложил нуцелевшее а донышко с зазубренными краями и, приняв скучающий вид, прошел назад в спальню. Когда вы познакомились, Чарльз? Я знаю, что не в прошлом декабре. о б л о г а т и в ш и с ь на комод, Джерард раскуривал сигару. Может, полтора года назад? Поезде до Санта-Фе? Он выждал несколько секунд, достал что-то из подмышки и бросил на кровать. Вот, припоминаете? На кровати в оберточной бумаге с полустершимся адресом лежал платон забытый гаем в купе. Конечно, припоминаю. Бруно отодвинул от себя сверток. Потерял по дороге на почту. Ваша потеря все это время стояла на полке в отеле Лафонда. Откуда у вас вдруг взялся интерес к трудам Платона? Я нашел книгу в поезде, в вагоне р е с т о р а н е В ней был адрес Гая, и я решил отправить ее почтой. Он прямо взглянул на маленькие проницательные глазки. Чарли, когда вы с ним познакомились? спросил Джерард с терпеливой интонацией взрослого, который говорит с завравшимся ребенком. В декабре. И вы, конечно, знаете, что его жена была убита. Ну да, в газетах читал. А потом там писали, как он строил клуб Пальмира. И вы подумали, надо же. А я ведь полгода назад нашел книгу, принадлежавшую этому человеку. Ну да, п о к о л е б а в ш и с ь ответил Бруно. Джерард хмыкнул. И с презрительной улыбкой отвернулся. Бруно сделалось неуютно. Он уже видел такую улыбку. Когда-то он попался на явные лжи, но отчаянно продолжал на ней настаивать, и отец тоже хмыкнул и улыбнулся. И как же ему тогда стало стыдно! Почувствовав, что взглядом умоляет Джерарда о прощении, Бруно намеренно стал смотреть в окно. То есть вы не знали Гая Хейнса, но тем не менее звонили ему в Меткалв? В смысле? Вы звонили ему несколько раз. Но ну, может, разок и позвонил с пьяну? Несколько. По какому поводу? Да по поводу распроклятой книги. По какому еще? Если уж Джерард в курсе всех его привычек, он не сможет не признать, что это вполне в его духе. Мог еще позвонить, когда про смерть жены прочитал. Джерард покачал головой. Нет. Вы звонили до ее смерти. И что? И что? Об этом я спрошу мистера Хейнса. Кстати, даже странно, что вы не звонили после ее смерти, принимая во внимание ваш интерес к убийствам. Да тошнит меня уже от ваших убийств! Прорал о Бруно. А вот в это Чарли я охотно верю. Джерард вышел и вальяжно направился в сторону комнаты матери. Бруно не спеша принял душ и оделся. Все-таки гай вызвал у Джерарда гораздо м е н ь ш е энтузиазма, чем Мэтли Вайн. К тому же о звонках в Меткалф он узнал из счетов отеля Лафонда, а оттуда Бруно звонил всего дважды. Что касается прочих звонков, никто не докажет, что они вообще были. Мать Гая могла и ошибиться. Зачем приходил Джерард? спросил Бруно у матери. Да так по пустяку. Спрашивал, знаю ли я твоего друга Гая Хейнса. Мать начесывала волосы для укладки, взбитые пряди стояли торчком вокруг ее спокойного усталого лица. Это тот, который архитектор? Да, но он не то чтобы друг, скорее знакомый. Бруно шагал туда-сюда у нее за спиной. Как он и надеялся, про газетные вырезки в Лос-Анджелесе она уже забыла. Слава богу, он не хвастал ей дружбой с Гаем, когда везде печатали фотографии Пальмиры. Он уже тогда в глубине души знал, что Гай выполнит его задумку. Еще Джерард говорит, ты звонил этому Гаю прошлым летом. О чем он? Мам, у меня в печёнках Джерард и его дурацкие намёки.